Глава 3. 1705 год, март, 12. Вена, Эдинбург, Стокгольм. Что они сделали? Удивился Леопольд. Выкинули нашего посланника из окна. От чего он насмерть разбился, ударился головой о камне мостовой? Его подручных зарезали, а особняк разграбили. «Уму непостижимо!» — воскликнул Иосиф. «И что ответил Дош?» «Они ищут виновных, но пока...» «Кто это сотворил, не ясно». «Как это не ясно?» — воскликнула императрица. «Нападающие были в масках, их не опознали, а потом они скрыли среди ночи». «А что в Венеции говорят, в злачных местах?» «Разное, но среди прочего ходят слухи, что наш посланник хотел устроить переворот и подвести Венецию под вашу руку». «Серьезно?» — охнул Иосиф. «А почему мы об этом ничего не знаем?» К слову, дождь был весьма холоден и сдержан в своих ответах. «Вот, значит, что они задумали!» Задумчиво произнес Леопольд. «Ты, сынок, смотри и запоминай!» «Я весь внимание!» Подался вперед Иосиф. «Нас верно хотят в Италии связать. Один театр боевых действий у Франции и войск, и денег найдется в достатке». «Драка там будет серьезной. В Венгрии пока тихо, но это пока. И много времени для восстания не нужно, так что если в Италии все пойдет не так, могут и их попытаться подключить». «Отец, ты видишь, все слишком мрачно». «Мрачно?» — усмехнулся Леопольд. «За столько лет я научился отделять зерна от плевел. Я дурно себя чувствую последнее время. В мои года это очень плохая примета. Мыслю, с моей смертью начнется обострение». «Ты-то...» — кивнула на сына. «В этих делах неопытен». С Людовиком тягаться не сможешь. И тебя постараются затянуть войну в Италии, а тем временем постараться силами поляков и османов выбить русских из игры, пока они нам выходят естественными союзниками. Но если нанести им серьезное поражение и отбить от новых границ, и им станет не до нас. «Может, предупредить Петра?» «Можно», — согласился Леопольд. «Только он и так все знает. Слышал, что он бросился войска готовить во множестве со всем рвением. Думаешь, просто так? Но откуда он знает? Петр всеми своими делами показывает» что еще раньше нас узнал о готовящейся беде. Тут скорее нужно спрашивать, почему он это выяснил вперед нас. Может быть, это совпадение? Петр одержим морем. Он победил, пробившись и к Черному морю, и к Балтике. И с персами дружбу вводит, укрепляя торговлю. Да Бременферден получил. Ему сейчас самое то корабли строить. А он за солдат взялся. Да с таким рвением, что удивление берет. не сынок. Таких совпадений не бывает. А как мы можем этому всему помешать? Если наше войска потерпят поражение в Италии, никак. И будь бдителен. Французы почти наверняка попытаются поднять восстание в Венгрии. Пойдут ли на это в Венгрии? Вот вопрос. Но... Что? Но это то, что на поверхности. А вот дальше начинается гадание. Как Петр покажет себя в этой войне? Здесь все очень сложно. Нам его поражение не нужно, равно как и победа. Если он слишком укрепится, то станет представлять угрозу даже для нас. Но если мы полезем с русскими бодаться то можем сделать себе еще хуже. Ведь нам они нужны как союзники. Все очень непросто. Так может, эта заварушка не для сдерживания России, а чтобы поссорить нас? Сынок, одно второму ничуть не противоречит. Годовик очень опытный игрок. В 1654-1667 годах Россия один на один разгромила Речь Посполитую, просто разнесла в пыль ее армии, которые с тех пор не улучшились, и только из-за избыточных амбиций их правителя, что жаждала разделить Речь Посполитую и стать великим князем литовским. Война затянулась более чем на десять лет и закончилась для России весьма скромными успехами. Как пойдет в этот раз, я не знаю. Но все говорит о том, что войска именно поляков и литвинов русские разгромят, причем быстро. После чего завязнут переговоры переговорах, скованные там, С юга же на них будут надвигаться османы, оттягивая силы уже на себя. Как оно все сложится, не знаю. Но и развал Речи Посполитой нам не нужен. Все очень сложно. Эта война нам вообще не нужна. Если получится ее избежать, ее нужно избежать. В наших интересах, чтобы по итогам войны все разошлись без приобретений территориальных. Я правильно тебя понял, отец? Правильно. Хотя я не уверен, что это возможно. Французам же нужно, очевидно, нечто иное. Чтобы русские либо усилились чрезмерно, либо ослабли. В первом случае мы можем оказаться в еще более опасной ситуации, чем сейчас. Все-таки речь Посполитая — это хаос, османы — бардак. В принципе, опираясь на крепости, мы в состоянии сдерживать их относительно малыми силами. А вот Россия, она показывает себя не хуже шведов. Ее амбиции подкреплены хорошей армией, растущим порядком внутри страны и толковыми правителями. В этом и беда. Она нам нужна. Ее дружба с Персией. Но если этот медвежонок станет большим медведем, с ним придется считаться. И с его аппетитами. «А это нам совсем не нужно», — медленно произнес Иосиф, тем более зная о дружбе русских с протестантами. «Вот именно», — кивнул Леопольд. «Задачка». «На твой расчет», — тяжело вздохнув, произнес отец. «Если нас не связывать войной в Италии...» «Мы сможем вмешаться и предотвратить эту заварушку на Востоке, что в наших интересах, но...» «Развел руками император. А мы не можем отмахнуться от итальянских проблем?» «Тогда весьма вероятно мы потеряем Миланское герцогство, а то и неаполитанское королевство». Очень полезные и нужные земли. Нас заставляют выбирать между двух зол. В то же самое время в Эдинбурге. Ваше Величество, у меня плохие новости. Плохие? Георг представился, а моя сестра собралась замуж за нового штат Гальтера Голландии? — раздраженно спросил Джеймс Стюарт. — Не настолько плохие, Сир. — Тогда что? — Мне стало известно, что в Англию вернулось много людей, живущих в Москве, и видевших то, как Петр преобразует свою армию. И теперь ваша сестра занялась укреплением своих полков по русскому образцу. — Я слышал эти слухи. — Увы, Сир, это не только слухи. Анна перевела два полка драгун на службу уланами. Они в таком бою неопытны, но года два-три и научатся. Говорят, что даже специальное поле для упражнений им выделили, да и остальных начали обучать конной шибке. Если ее волнует только кавалерия, это не страшно. Ее волнует все, Сир. Кавалерия, пехота, артиллерия. Они все пытаются скопировать с русского образца. Говорят, что даже мундиры стали шить по их подобию с этими их странными войлочными шапками. А это еще зачем? Говорят, что они недурно защищают от рубящих ударов. Хотя так ли это, мне достоверно неизвестно. Главное то, что королева Анна очень серьезно взялась за армию. Зачем? Той армии, что у нее сейчас есть, вполне достаточно, чтобы не дать нашим войскам завоевать Англию. Вероятно, она планирует завоевать Шотландию а потом и Ирландию. А вмешаются ли вовремя французы? Вопрос. Они ведь нас обманули. Французы! скривился Джеймс Стюарт. В Версале Людовик ему обещал одно. И поначалу даже казалось, что он был искренен. Но когда Джеймс высадился в Шотландии, все пошло наперекосяк. А потом еще и выяснилось, что французы оказывали помощь его сестре, дабы она сохранила за собой Англию. «Мерзавец!» — процедил король Шотландии и Ирландии. «Тварь лицемерная!» «Мне шепнули, что в Версале равно не хотят как завоевания вами Англии, так и победы вашей сестры. Так что если все будет складываться плохо, Людовик окажет нам помощь. Но стоит ли доверять этим словам? «Если все будет складываться плохо, Людовик вряд ли успеет ее оказать», — процедил Джеймс Стюарт. «Шотландия маленькая. Да и разгромив нас в генеральном сражении, английская армия ее быстро займет, исключая Хайленд. Но горцы вряд ли что-то смогут ей противопоставить». «Ирландия же без Шотландии долго не продержится, особенно если моя сестра серьезно взялась за армию». «Может, нам тем же заняться?» спросил один из лордов, присутствующих при этом докладе. «В конце концов, отцом русских реформ был патри Гордон, наш соотечественник, верный католик. И мы можем попробовать по примеру англичан отозвать из России понимающих в этом людей. А они поедут» а почему нет? Все не поедут, но кто-то откликнется. Может, напрямую обратиться к Петру за помощью? Он слишком любит протестантов, — отмахнулся Джеймс Стюарт. А его сына-наследник нет. Да и патри Гордон, будучи католиком, являлся ближайшим сподвижником Петра. Так что любовь его к протестантам не такая уж безусловная. Вполне возможно, поблизости имелись только они. «И что мы можем предложить Петру?» «Какую-нибудь колонию». Ходят слухи, что он ищет способ обрести колонии для своей державы. А для нас английские колонии — обременение. У нас просто нет ни флота, ни товаров для торговли с ними. Как будто у русских есть. Товары, говорят, у русских уже есть. А флота не строят. И покупают. В Голландии купили уже 10 крупных флейтов, и три линейных корабля, и возят из устья Невы до Нарвы товары свои в Бремен-Ферден, без посредничества третьих стран. «Это капля в море!» — покачал головой король. «Да, и для поддержания связи с колониями этого совершенно недостаточно. Но если пётр ищет колонии, значит, мы можем ему их предложить не все одну-две». «Но если в унисон со сделкой по колониям удастся выдать вашу сестру замуж за наследника России, то, вероятно, мы получим куда большую поддержку». «Вы хотите, чтобы моя сестра отказалась от христианства?» В раздражении воскликнул Джеймс. «Православные раскольники. Они отказались признавать власть папы». «В остальном они те же христиане, что и католики. Во всяком случае, отличия несущественные, в отличие от этих еретиков-протестантов», — заметил архиепископ. «К тому же», — добавил другой лорд, — «это можно подать как самопожертвование ради Шотландии и Ирландии. Народ это поймет». «А святой престол...» возразил Стюарт. «Наши дыры в казне только им и затыкаются. Если бы не помощь деньгами со стороны Рима, то даже не представляю, что бы нас ждало. Возможно, моей сестре и не потребовалось бы так серьезно улучшать армию». «Святой престол поддержит это дело», уверенно произнес архиепископ. «Переход в православие хоть и грех» но в сложившейся ситуации жертвенный, а потому и не грех вовсе. — Потому что таким шагом ваша сестра спасает много честных католиков. Джеймс Стюарт остановился у окна в задумчивости. «А, но он понимал прекрасно. Англия!» Их старая добрая Англия переживала очень тяжелые времена. Откол Ирландии и запрет на продажу продовольствия из нее в Англию поставили ее на грань голода. Люди массово повалили из городов-села, где пастбища стали распахивать под поля с посевами. Ландлорды, конечно, этого не желали но альтернативой был голодный бунт большой страшный тотальный из за чего выбора у них по сути и не было этот маневр населения привел к тому что поголовье овец резко уменьшилось а вместе с тем радикально сократилось производство шерсти с одной стороны а с другой города опустели равно как и мануфактуры отче многие производства стали. Англия перестала производить массово дешевое и качественное сукно и прочие ремесленные товары, а это, в свою очередь, ударило по треугольной торговле. Ведь как раньше было? Английские корабли загружали дешевыми ремесленными товарами на островах и отправляли в Африку, Там обменивали товары на рабов и везли он их в Новый Свет, меняя уже там на ценные колониальные товары — сахар, кофе, специи и прочее. Их привозили в Европу. Продавали. На вырученные деньги покупали дешевые ремесленные товары и по новой. Один такой рейс приносил прибыль от 200 до 300 процентов в среднем, Так что все, кто мог, активно участвовали в этой гонке, благодаря которой в Англию поступала полноводная река денег. Другие страны тоже так хотели, но у них не было дешевых ремесленных товаров в достатке, отчего прибыль выходила не такой впечатляющей. Так что испанцы, французы, португальцы и голландцы занимались больше другими делами. Да, рабами они тоже торговали. Но на каждые 10 английских кораблей, вовлеченных в это дело, остальные страны выставляли едва 3-4 вместе взятые. Теперь в Англии не стало дешевых ремесленных товаров, и треугольная торговля резко захирела, а вместе с ней и поступление денег в страну. И это только один аспект. Ситуация выглядела настолько печально, что если ничего не предпринимать, то лет через 10-20 у Англии почти не останется флота. Он просто сгниет, а на перестройку денег не будет. посреднической же торговли пока доминировали голландцы, с которыми Англия в текущем своем состоянии не могла сходиться войной. Иными словами, вклиниться было некуда, из-за чего у Анны Стюарт просто не оставалось выбора. Ей требовалось любой ценой уничтожать независимость Шотландии и прежде всего Ирландии, чтобы вновь загнать селян на мануфактуры, а пашни обратить в пастбище. В принципе, Джеймс мог немного снизить накал ситуации, начав поставки еды из Ирландии в Англию. Но критически это ничего не меняло. Так-то англичане и ирландцев, по сути, грабили, получая еду за бесценок. Если же ее продавать, то еда не окажется достаточно дешевой, чтобы крестьяне смогли выживать на смешные зарплаты мануфактур. Если же их поднимать, то ремесленные товары уже не будут дешевыми. Да и ирландцы с шотландцами такого не одобрят. Они готовы продавать еду кому угодно, кроме англичан. И такой маневр подорвет позиции Джеймса. Сейчас за него горой народные массы из-за чего высшая аристократия, более лобильная и подвижная, вынуждена оказывать ему поддержку, а после такой выходки трон под ним без всякого сомнения зашатается. — Ситуация! — медленно произнес Джеймс. — Вы переживаете о своей сестре? — спросил архиепископ. — О ее душе! — Отказ от католичества — это верный путь в ад. Да и отдавать ее этому русскому варвару. Говорят, что этот варвар — один из самых образованных людей в Европе. В научных журналах опубликованы его статьи с изобретениями. А про его рецепты приготовления кофе судачит вся Европа. «А душа?» «Если папа напишет вам письмо, в котором гарантирует душе спасение вашей сестры, пошедшей на такую жертву ради честных католиков, вас это удовлетворит?» «Без всякого сомнения», — кивнул Джеймс. «Слова папы для меня — высший авторитет в делах духовных». Архиепископ торжественно кивнул, принимая ответ. «А вам, сир?» произнес один из лордов. «Было бы славно попытать счастье в сватовстве к Софии Гедвиги Датской». «Она же старше меня». «Не сильно. Но это позволит нейтрализовать союз вашей сестры с принцем Георгом Датским. У датчан сильный флот». «Да, но почему они окажут помощь мне, а не Анне?» потому что вы можете предложить им выкупить Оркнейские и Шотландские острова, на которые претендует Фредерик IV как король Дании и Норвегии. А ваша сестра? Нет. Кроме того, вы можете предложить им выкупить одну из колоний. Мне не хотелось бы терять все колонии, да и острова. Главное — не потерять Шотландию и Ирландию, сир. Колонии мы удовлетворить все равно не сможем, а потому их у нас довольно скоро отнимут. Так что их продажа — лишь попытка выручить деньги на продаже горящего дома. Что вы так на меня смотрите? Дешевых ремесленных товаров у нас просто нет в достатке, и взять их неоткуда. Из-за чего утрата колонии — дело решенное. Пять лет, десять. Сколько они протянут без метрополии Да и переселять туда некого. Ирландия опустошена англичанами и долго будет отправляться. Да и в Шотландии с населением все скудно. А острова на севере? Эти голые скалы, нам сейчас не до них. Даже если продадим Дании эти острова и одну или две колонии, то вряд ли получим ее поддержку на долгое время. «А нам надолго и не нужно», — улыбнулся архиепископ. «Десять-двадцать лет, и английского флота не будет. Сгниет, а его остатки задавят голландцы с датчанами. При этом английские заводчики разорятся, а их работники разбегутся и перемрут на сельских работах, к которым совсем непривычны. Города опустеют» сама Англия погрузится в пучину внутренних проблем. Им станет не до нас, особенно если мы сами не станем сидеть без дела». «Эх!» — тяжело вздохнул Джеймс Стюарт. «Может, как-то обойтись без России?» «Русские продали в Мекленбург 15 тысяч новых хороших мушкетов». «Дешевле голландцев, и нам могут тоже продать, и не только их, и своих людей прислать для обучения нашей армии», — произнес архиепископ. Франция показала свою сущность, и в угоду сиюминутным интересам поступилась с католичеством. Серьезную помощь она нам не окажет, Габсбурги тоже. У них в ближайшее время будут большие проблемы. «А у России не будет?» «Будут. И очень серьезные. Но они с ними справятся. Да и помощь вам их вряд ли обременит». «Грядет что-то серьезное?» Напрягся Джеймс. «Я пока не уполномочен об этом говорить. Да и рано». «Людовик что-то задумал новое?» Архиепископ лишь развел руками и загадочно улыбнулся отчего король Джеймс нервно хмыкнул и продолжил выхаживать по помещению, обдумывая ситуацию. Тем временем в Стокгольме ввело весьма продуктивные разговоры российское посольство. Голод, который предрекал пётр не только сбылся, но и обрел куда более масштабные – уродливые черты, перекинувшись из Финляндии в, собственно, Швецию и ударив там по городскому населению. Отношения при этом с Данией, Мекленбургом, Саксонией и особенно Голландией у шведов были аховые, из-за чего купить на внешних рынках продовольствие им было крайне сложно. Тупо не продавали, только за двойную цену а учитывая дару в казне сто гольм и по обычной неиль тамок много чего приобрести ведь на казне висел долг где то порядка миллиона талеров внутренней и столько же внешней что составляло три ее годовых дохода до военных сейчас же сложно было даже представить а где долг там и проценты Кризис нарастал. Зимний голод должен был перерасти в еще более ужасный вариант после посевной. На нее же требовались семена и рабочие руки, а руки оказались ослаблены. С семенами же... Их изъятие грозило превратить весну и начало лета в натуральную катастрофу. Но это только одна плоскость беды. Шведы отчетливо видели, как готовятся их соседи в первую очередь датчане мекленбуржцы, которые облизывались на Скона и Померанию. Саксония пострадала от минувшей войны сильнее всего. Там зимовал основной корпус армии Карла XII, и потому разграбили ее весьма основательно, порушив многие мануфактуры. Из-за чего она сидела тихо, дергаться было нечем. А вот король Пруссии зашевелился... Непонятно, зачем и почему, но в любом случае это ничего хорошего не сулило. В Стокгольме все отчетливее ощущали наступающий конец. Полевая армия державы была уничтожена, вооружений нет, закупать ни не на что и не у кого. При этом в стране финансовый кризис из-за долгов и голод и... В общем, все шло к тому, что путь независимости Швеции должен был завершиться. Именно независимость, потому как датское вторжение в Сконы отражать было нечем. Из чего следовало вполне закономерное последствие. Поход датчан на Стокгольм, который также некому защищать. И тут на этом фоне появляются русские и предлагают купить у шведов три провинции: Тарлен с Выборгом, Эстляндию с Ривелем или Фляндию с Ригой за звонкую живую монету. Король был сразу и резко против. Уступать какие-то земли ему совершенно не хотелось, тем более такие, за которых русские бы получали надежный выход в Балтийское море. Но Ригсдаг оказался неумолим натурально сломав об коленку нового шведского короля с его предпочтениями ведь для швеции это предложение выглядело спасением не просто спасательным кругом а натуральной шлюпкой с запасами еды воды и теплой сухой одежды в том числе и потому что после коротких переговоров русские согласились часть оплаты дать оружием а часть зерном и то и другое требовалось намного больше денег, отчаянно требовалось уже вчера и много за полностью разоренную сталляндию или фляндию русские предложили полмиллиона рублей. и это было много, потому что там ничего не оставалось, а пустая земля без людей есть обременение. Тем более, что оставшиеся и выживающие города на побережье требовалось как-то снабжать продовольствием. За Каролин еще столько же, так как там ситуация мало отличалась от Эстляндии или Фляндии. Да, земля не сильно разорена, но там и без того люди почти не жили. На выходе получился всего миллион, из которого две трети шло товарами. Мало, слишком мало. Им хотя бы часть внешних долгов перед Францией закрыть. С внутренними займами как-то можно порешать. А вот с внешними, да еще с взятыми у такой опасной страны, шведы предложили сверху Маунзунский архипелаг и провинцию Саво еще за полмиллиона рублей, чтобы можно было закрыть внешний долг, остановить голод и начать хоть что-то делать с армией. У России деньги были. Предложение в целом выглядело приемлемым, да и полномочия у послов имелись весьма широкие. Так что договор подписали. А Риксдак тут же его и ратифицировал. 98% голосов, то есть, по сути, единогласно. — Вы зря, Ваше Величество, дуетесь, — осторожно произнес русский посол во время личной аудиенции. — Карл XII был великим воином, и погиб как воину и подобает в бою да не прибегствия с честью наши страны вообще честно дрались с чему вы это говорите к тому что мы с уважением относимся к швеции да в этой войне наши интересы разошлись но россия получила то к чему стремилась нам более не требуется а Швецию мы хотим видеть в друзьях и союзниках. «Боюсь, что это будет непросто», — хмуро покачал головой король. «Вы воспользовались нашей слабостью и забрали наши земли за бесценок, спасая вас от еще большей беды». Фридрих промолчал. «Если вам угодно, то в течение года двух начнется новая война». К этому все и идет. Кто с кем будет воевать? Россия с речью Посполитой. И, памятуя о делах Карла X, наш государь мыслит загодя сговориться. Швеция пострадала. И он считает, что будет справедливо отдать вам польское побережье. А если осилите, то и всю Малую Польшу. «Вот как?» — усмехнулся король. Какая щедрость, жаловать шкуру неубитого медведя. Давненько я такого не встречал. Речь посполитая отнюдь не медведь. И она уже многих утомила, из-за чего последнее время ходят упорные слухи об ее предстоящем разделе. И мой государь хотел бы видеть Швецию среди тех стран, которые смогли бы себе урвать вкусный кусочек чтобы смягчить горечь утраты. Именно поэтому, среди прочего, он и пошел вам навстречу. Он уважает храбрость шведского солдата и считает, что те честно дрались. Можете мне не верить, но он часто говорит об отчаянном мужестве шведов и о том, что Швеция достойна большего, во всяком случае, не того ужаса, в который ее вогнала политика Франции.